Примечание редактора. По своему обыкновению к не распространяется о ходе осады, предпочитая сосредоточиться на тех её аспектах, которые создавали ему личные неудобства. В соответствии с этим я предлагаю ниже следующий короткий отрывок, который передаёт более подробную картину. Анжелик Латир. В самой тёмной ночи. Профессиональная оценка воин тысячелетия. 127 М42. Первая волна вражеского вторжения встретила отпор более яростный, чем эритики могли рассчитывать и ими потери оказались весьма значительны. Благодаря умело расставленным силами системной обороны минным полям, большая часть кораблей вторжения была серьёзно повреждена и оказалась неспособна высадить свой контингент в полном составе, но всё же достаточное количество войск противника достигло поверхности, чтобы сойти с защитниками в боях за стратегически важные пункты и населённые центры по всей планете. После ожесточённых боёв региональные командные центры в Медвале и Фоляндайке были оставлены, А выжившие защитники последнего взорвали его при отступлении, чтобы не допустить ни малейшего шанса, что какие-либо данные попадут в руки противника. В то же время десятки городов, обороняемых лишь гражданским ополчением, были сданы почти без единого выстрела. Несколько тщеславная попытка комиссара Каинова создать подобие армии, с которой он прошёл через первую осаду, себя не оправдала. К ошеломлению обитателей, вместо того, чтобы подвергнуть захваченные города погрому кровопролитию, Окупационные войска продемонстрировали необычайно высокий уровень дисциплины и удерживали порядок в ожидании прибытия своего военачальника. Долго ждать им не пришлось. Вторая волна флотилии достигла орбиты Перли через несколько часов. По дороге она подвергалась атакам кораблей ССО, чей командующий избрал неортодоксальную тактику. Корабли, сближаясь с противником на высоких скоростях, производили единственный залп из всех орудий на расстоянии, которое не подразумевало промаха, и продолжали движение на той же скорости. В большинстве случаев вражеский конвой не успевал навести на атакующих свои орудие В целом, эта тактика не принесла значительного результата, если не считать таковым раздражение врага, но всего лишь одна канонерка ССО была уничтожена ответным огнём, остальные же успевали выйти за пределы огневой дальности противника, прежде чем стать мишенями. Основной целью этих наскоков являлся тяжёлый крейсер Варана Непобедимый, но пострадали главным образом только суда его эскорта. И хотя полностью уничтожить удалось очень немногие корабли врага, Повреждения оставшихся сделали их менее защищенными впоследствии. Несмотря на героические усилия ССО, непобедимому не составило больших трудностей встать над Хевендауном, а это означало, что Варан лично присоединился к битве за Перли. И в очередной раз местные легенды поместили комиссара Кайна в самый центр этого конфликта, настаивая на том, что он и главнокомандующий Варан сразились в поединке, хотя нет никаких надёжных свидетельств, подтверждающих столь экстравагантную историю.